Глава 22 вторая. Пряники медовые. «Руда, руды, насыть, утоли жажду». Послышался Агате тихий, едва уловимый шёпот в шелести трав. И не услышать, если не прислушаться. Шумит трава до река, что уж тут. Да только Агата стояла, да мир разглядывала дорогу ища. Вот и услышала то, что на виду, да от других скрыто. «Сами люди от себя правду и прячут, пустыми мыслями голову забивая», — любила говаривать Еговна. Агата тогда её слов не понимала, а сейчас вот поняла. Хоть с тем же усладом обманывалась она, в любовь его веря. А он... На глазах навернулись слёзы. Агата ведь так и не выплакала всю ту боль, что он ей причинил. Не до того было. А потом и Еговну потеряла. И слёзы потекли по лицу, боль наружу выпуская. «Эй, ну ты чего? Неужели косулю так жалко?» Раздался сзади смешливый голос Коша. «Решил хвороста в костёр на путь, а тут ты слёзы льёшь. Того гляди, болото будет. Или лента моя так не понравилась?» Агата быстро вытерла слёзы и посмотрела на рыжего улыбчивого парня. «Понравилось», — ответила она, улыбаясь. Пёс, любимый, на днях в лес ушёл и не вернулся. Решила поискать его, да нет нигде. Видно, волки загрызли. Агата снова вытерла слёзы. Неприятно ей было врать, но ведь и правды кошу не открыть. «Да, жалко собаку», — кивнул он. «Как хоть выглядела, увижу, приведу тогда». «Чёрный, с рыжими подпалинами, хвост ещё у него обрублен. В детстве дверью, как прищемили, так без хвоста и жил. И ухо одного нет. Соседский пёс порвал», — ответила Агата, вспоминая соседского пса, умершего пять лет назад. «Ладно», — кивнул парень. «А вот тебе пряник медовый, чтобы не грустила». И он протянул Агате печатный пряник. Давно Агата таких не ела, потому как продавали их в столице, а они с бабушкой Еговной из своей деревни последний раз в столицу ездили, когда Агата ещё ребёнком была. Взяла она угощение, не смогла отказаться. Но разложила пополам вторую часть кошу отдавая. Так и сидели они на берегу реки, шум леса слушая, да под солнышком приветливым греясь.